Два девятнадцать, а песня та, что прежде надоела. Но выходя по утрам из дома и спускаясь на велосипеде по склону, кроче дико залег к центру Болоньи, я то и дело говорил себе: подожди, скоро все встанет на свои места. И когда мне плохо, я снова и снова повторяю: все встанет на свои места. И порой даже в это верю. А в памяти всплывает стихотворение Анны Ахматовой в переводе Рената Паджолли «О приближении весны». Оригинал звучит так. «Перед весной бывают дни такие, Под плотным снегом отдыхает луг, Шумят деревья весело сухие, И теплый ветер нежен и упруг». И легкости своей девицы тела, И дома своего не узнаешь, А песню ту, что прежде надоела, Как новую с волнением поешь.